«Мишень, пронзенная стрелой» — таков прототип китайского иероглифа «Джун» — середина. Нечто вроде русской буквы «Ф». Джун -го» — срединное государство. Так именуют китайцы свою страну с тех пор, как император Цинь Ши Хуан в 221 году до н.э. объединил семь враждовавших княжеств в бассейне Хуанхэ и построил великую стену для защиты от набегов кочевых племен.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 Склонность к субординации и порядку. И именно такую столицу должен был построить себе народ, который возвел в ранг религии то, что мы привыкли называть китайскими церемониями. О том, как сложились эти черты, помогут понять три ключа в китайской душе. Это три великих учения – конфуцианство, даосизм и буддизм. Их зарождение совпадает по времени с рассветом древнегреческой цивилизации.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 Ведь она означала, что на преданность подданных вправе рассчитывать лишь справедливый государь, на сыновнюю почтительность лишь хороший отец. Неудивительно, что гуманистическая сущность этого учения вступила в противоречие с феодальным деспотизмом Цинь-Шихуана. В 213 году до н.э. он приказал сжечь сочинение Конфуция и живьем похоронил 420 его последователей. Однако потом, в течение двух тысяч лет, конфуцианство почиталось властями как официальные идеология. Главным критерием при конкурсе на государственную должность было знание классических конфуцианских текстов, а склонность к иерархии, гармонии и порядку, проще говоря, к тому, что мы называем китайскими церемониями, стала ключевой чертой китайского характера.